кость цела артерия вроде тоже леонидович я сейчас сниму жгут чтобы проверить ты не дергайся не буду пообещал борис леонидович отворачиваясь чтобы не видеть манипуляций вознесенского скорую уже вызвали спросила анна сергеевна нет ответил вознесенский сейчас закончу и вызовем хочу в сто пятнадцатую сказал хлюк там все свои «Обеспечим, не волнуйся!» В реанимацию вошла Нижегородова. «Как он?» «Все нормально, Валентин Владимировна!» Успокоил ее Вознесенский. «Обезболили, обработали, сейчас переведем!» «Сто пятнадцатую!» Снова напомнил раненый. «Я помню! Анна Сергеевна, дайте историю на подпись Валентине Владимировне!» «Если госпитализация чем-то отличается от обычных,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 Смысл ее сводился к напоминанию об ответственности врача за свои действия. От ответственности главный врач перешел к ужесточению пропускного режима. А я думала, что он охранников каждое отделение посадит, усмехнулась Ахмедгалиева. Откуда такие деньги, да и куда их сажать? возразил Вознесенский. Как куда? Ахмедгалиева поиграла бровями. В кабинеты заведующих.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 «Тебе, кажется, в марте категорию подтверждать?» «Молчу, молчу!» В подтверждение своих слов Ахмед Галиева даже зажала рот рукой. «Но теперь мы будем строже относиться к самим себе!» Главный врач оседлал любимого конька и понесся в скач. «Надо обращать внимание на любые мелочи, на самые незначительные нарушения».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 «Жить стало веселее», — негромко сказал самому себе Данилов. Словно в насмешку, затылок сразу же запульсировал борью. Пришлось возвращаться в ординаторскую за таблетками.